Глава десятая Новый офис производит впечатление. Я запрокидываю голову и пытаюсь понять, сколько этажей в небоскребе. Он протыкает воздух и кажется холодной неприступной крепостью. Аренда в этом здании обходится в разы дороже, чем в том, в котором располагается Нил Инвест. Так что Марков даже богаче, чем я могла себе представить. В каком-то смысле я сталкиваюсь лицом к лицу с его могуществом. И здесь он уже давно хозяин, босс. Это чувствуется, буквально витает в воздухе. Как только мы выходим из лифта, рядом материализуется целая команда помощников. Я краем уха слышу отчет, который сообщают Маркову. От перечисления названий фирмы и проектов идет голова кругом. Как он только выдерживает такой ритм, как не ломается и умудряется управлять столькими процессами. Юристы в первой переговорной. Сообщает девушка в клетчатом костюме. «Мы можем начинать». «Минут через пятнадцать», — отзывается Марков. «Где мы можем позавтракать?» Он говорит «мы», но имеет в виду «меня». Помощница провожает нас в кабинет с двойной дверью и подзывает другую сотрудницу. Та передает Маркову папку с бумагами, после чего он закрывает за нами дверь. «Пятнадцать минут достаточно?» — уточняет он у меня. Я киваю и прохожу к столу. Я ожидала увидеть пластиковый бокс, так обычно упаковывают еду для офиса, но тут постарались. Для меня сервировали место, словно задались целью, чтобы я почувствовала себя в хорошем ресторане. На салфетке даже есть красивый зажим, а рядом с тарелками стоит вазочка с розой, живой, а не искусственной. Я придвигаю к себе креманку с йогуртом, который украшен ягодами. И мысленно благодарю Станислава, что могу позавтракать здесь, а не под прицелом взглядов незнакомых мужчин-юристов. Очень вкусно. Произношу и коротко смотрю в сторону Маркова. Он отрывает взгляд от бумаг и смотрит так, словно пытается понять, что я только что сказала. «М? Ваша помощница собрала шикарный завтрак. Вы точно не хотите попробовать? Я киваю на второй круассан, который не осилю. «Полина, ты еще не согласилась на брак, но уже задалась целью накормить меня?» «Смешно». Я морщусь на его шутку, а потом толкаюсь ножкой, чтобы кресло повернулось в его сторону. «Я просто нервничаю, вот и говорю всякое. Я, может, вообще не подхожу на эту роль, на роль вашей эффективной жены. Я хороший работник, но в такой ситуации. Она слишком нестандартная. Я не знаю, как себя вести и могу сделать только хуже». «Ведь это надо изображать, будь убедительной, рядом с вами». Я задумываюсь, стараясь представить, что от меня может потребоваться. «Что я должна буду делать?» «Мы уже перешли к переговорам», — усмехается Марков. Он не дожидается моего ответа и подходит вплотную. Присаживается на край стола и собирает пальцы в замок, бросая их на свои бедра. До меня добирается аромат его туалетной воды. Приятный, свежий, словно ветер подул с морской глади. «Ты должна будешь быть рядом. У меня есть загородный дом. Нам будет удобнее перебраться туда, там больше места». «А жить вместе обязательно?» «Обязательно», — он нажимает голосом. «Так тебе придется меньше играть, роль будет получаться естественно». Он протягивает руку к моей ладони, но делает это акцентированно и медленно. Словно дожидается моего рефлекса. И тот срабатывает. Я убираю свою ладонь подальше. Ты поживёшь рядом и привыкнешь ко мне. Поймёшь, какой я человек и что меня не надо шарахаться. Для меня это тоже роль, Полина. Игра, работа можешь назвать как угодно. Мы будем появляться вместе на разных мероприятиях. Вполне возможно, засветимся перед прессой. Не бойся, тебя подготовят. Ты будешь знать, что говорить и что рассказывать о наших отношениях. «Нам нужно будет целоваться». «Для тебя это проблема?» «Да». Я киваю. «Мне нужно понимать рамки. Вернее, я хочу их очертить. Я буду дотрагиваться до тебя на людях много». «Станислав Олегович, я собираюсь скоропостижно взять в жены простую девушку, которую встретил на работе. А это значит, что у меня помутился рассудок. Ты околдовала меня и свела с ума». Он понижает голос из-за чего мой мозг дает сбой и начинает воспринимать его слова за чистую монету. Я понимаю, что он описывает легенду наших отношений, но тело все равно реагирует, откликается на порочную хрипацу его баритона. Из меня не выйдет роковой красотки, замечаю скептически, отгоняя непозволительные мысли. Значит, возьмем другой штамп. Я устал от вызывающих модельных куколок и разглядел в тебе чистую настоящую девушку, ту, которая сделает меня счастливым в этом циничном мире. Это может сработать. Это сработает, Полина. Но никаких поцелуев. Марков протяжно выдыхает. Рождается пауза, которую он не торопится заполнять. Вместо этого он поправляет полы пиджака и чуть наклоняет голову, чтобы было удобнее рассматривать мое лицо и мое упрямство. В его темных, глубоких глазах читается именно этот посыл. Почему ты такая упертая? В щечку, спрашивает он деловым тоном. Теперь я тяжело выдыхаю. Раз в неделю. Я иду на уступки исключительно ради переговорного процесса, ведь на переговорах так принято только поэтому. В шею, отзывается Марков. Я вас ударю. Ладно, начнем с малого. С усмешкой замечает Станислав. «Вскоре мы перебираемся в переговорную. Там нас ждут четверо мужчин в строгих костюмах. Я сажусь за стол, и передо мной кладут бумаги. Самое прекрасное, что меня никто не поторапливает. Я спокойно читаю договор и задаю вопросы по тексту. Один из юристов подсаживается рядом и терпеливо разъясняет мне все пункты. Марков же прохаживается у панорамного окна. Оно занимает всю внешнюю стену, так что картинка выходит идеальной. Миллиардер на фоне делового центра той части Москвы, которую можно назвать монструозной и залитой баснословными деньгами. Комба — вот что значит человек на своем месте. А вот что здесь делаю я? Я подпишу эти бумаги. Меня подкупает, что я понимаю формулировки договора. Юристы умеют составлять документы таким языком, что нужен специальный переводчик. Но здесь все ясно, и нет ничего криминального. Марков сказал мне то же самое. От меня требуется сопровождение, поддержание его позитивного имиджа и сохранение конфиденциальной информации. Я не имею права разглашать хоть что-то из того, что узнаю о личной жизни Маркова. Умный пункт, если учесть, что он собрался поселить меня под своим боком. Спасибо. Я киваю, когда юрист заканчивает объяснять мне последний пункт. «Станислав Олегович». Я окликаю Маркова, который уже ушел в дела с головой. В его ладонях зажат планшет с фирменной маркировкой его компании. «Да, Полина». Он поднимает на меня глаза. «Ты готова подписать?» «Мы можем сделать это наедине». Он делает короткий жест головой, и этого хватает, чтобы все четверо мужчин поднялись со своих мест и покинули кабинет. «Меня устраивают пункты». Я провожу пальцами по листкам. Тут даже прописано, в какой клинике пройдет моя операция. Я слышала о ней, она отличная. Она не хуже той, где ты наблюдалась. Да, я знаю. У меня был список клиник, где мне могут помочь. И там была эта клиника. Тогда что тебя смущает? Вы не дадите меня в обиду? Я помню, что Марков пообещал мне защиту от Ольги. Но мне хочется услышать его слово. «Договор — это важно, но Станислав производит впечатление мужчины, который не нарушает своих обещаний. Я могу ошибаться, у меня нет цельной картинки его характера, я просто следую за своей интуицией». «Не дам», — отзывается Станислав. Он реагирует на мой неофициальный вопрос и даже немного смягчает голос. Все будет хорошо, Полина». «И пообещайте, что не будете повышать на меня голос». Неужели я произвожу такое впечатление вы не кричите на подчиненных его взгляд заостряется его жесткие губы размыкаются, но марков ловит первый ответ он берет еще секунду и как будто меняет свое решение произносит другое. я не буду повышать на тебя голос. мне остается только кивнуть. я беру ручку со стола и в полном молчании ставлю несколько подписей. Все, отзываю, и беру свой экземпляр договора. «Теперь перестанешь называть меня на «вы»»?» Марков отодвигает соседний стол и садится рядом. «Перестану. Только как лучше?» «Стас? Котик?» – он пожимает плечами. «Лапусь? Не могу удержаться». «Если это сделает тебя счастливой, то пожалуйста», – комментирует Марков. «Я думаю, нам нужно сперва где-нибудь появиться вместе». Так, чтобы стало ясно, что мы пара, и пошли слухи. А потом сделать объявление о свадьбе. Звучит как план.